Плодом ее явились знаменитые записки о Московии, которые возбудили большой интерес в Западной Европе, впервые дали ей обстоятельный и довольно правдивый очерк московского государства и надолго послужили главным источником, покуда черпали свои сведения последующие наземные писатели о России. В предыдущем 1525 году Бывший союзник Василия, магистр прусского духовного рыцарского ордена Альбрехт, уступил напору распространившегося в Северной Германии лютеранства, вместе с своим орденом отказался от монашеских обетов и произвел секуляризацию, обращение в светский характер его владений. В качестве наследственного герцога Восточной Пруссии он заключил своим дядей королем польским вечный мир, признав свое герцогство вассальным владением польской короны и получив на него в Кракове от Сигизмунда торжественную инвеституру. Благополучно окончив эту польско-прусскую расприю, Сигизмунд вслед затем совершил другое, еще более важное и выгодное для своего королевства дело – присоединение Мазовии. Здесь княжили юные сыновья Конрада Третьего Станислав и Януш под опекой матери своей Анны, происходивший с фамилией Радевилов. Вдруг оба княжича один за другим сошли в могилу в 1524 и 1526 годах. Вместе с ними прекратилась мужская линия мазоветских пястов. И это вассальное княжество должно было воротиться под владение польской короны. Неожиданная и быстрая кончина братьев возбудила большие толки между мазоветскую шляхтою, Прошел слух об их отравлении, и некоторые прямо обвинили в том супругу короля Бонус Форца, которая, как истая итальянка времен Макиавелли, не стеснялась в выборе средств для достижения цели. Чтобы успокоить взволнованные умы, Сигизмунд поспешил в Варшаву, отправил торжественное погребение последнему княжичу, то есть Янушу устроил временное управление княжества под ведением той же вдовствующей княгини Анны Радивиловны, подтвердил за шляхтую ее местные права и привилегии и расставил свои гарнизоны в мазовецких городах. Так мирно и легко был воссоединен этот древнепольский край с Великой и Малой Польшей. Сигизмунд Егелон довершил дело объединения, начатое Владиславом Локотком. Но в том же 1526 году династия Егелонов понесла великую потерю с другой стороны. В августе под Могачом в битве с турками пал племянник Сигизмунда молодой чешско-венгерский король Людовик, не оставив потомства. Тогда прекратилась династическая связь Польши с Чехией и Венгрией. Оба последние королевства достались эрцгерцогу австрийскому Фердинанду брату императора Карла V. Вышепомянутые браки, предусмотрительно заключенные их дедом Максимилианом, привели Габсбургский дом к его заветной цели. В самом польско-литовском государстве Ягелова династия грозила скоро угаснуть. От первого брака Сигизмунд имел одних дочерей, и только вторая его супруга Бона родила ему единственного сына Сигизмунда Августа. Отец постарался обеспечить за ним обе короны. Едва мальчику минуло девять лет, как он был выбран на великое княжение Литовское, Русское и Жмутское и посажен на стол в Веленском соборе святого Станислава. А в следующем году совершилось его коронование в Кракове. Таким образом, в Литве и Польше повторилось то же самое венчание наследника и как бы соправителя какое мы видели в Москве за 30 лет до того, во времена Ивана III. Обратимся теперь к отношениям татарским при Василии III. Частые пересылки с Менглигиреем продолжались по-прежнему. Послы московские отправились с подарками в Крым, а крымские ездили за подарками в Москву. Но перемена в отношениях сказывалась и в их приеме. Вот что сообщал московский посол Боярин Морозов о тех притеснениях и обидах, которым он подвергался в столице крымского хана. Боярин в сопровождении присланного за ним Аппак Мурзы и своей свиты поехал в ханский дворец править свое посольство и представить хану подарки, состоявшие из шуб и другого платья, а также из соболей, кусков сукна и тому подобного.